Марийские народные сказки Как Мариец попал в становые Приближалась Пасха У Марийца не оказалось даже дров, чтобы затопить печь Жена Марийца утром встала и будет мужа Эй, муженек, а пара для блинов поднялась, а у тебя даже дров нет Встал муж, взял большой топор и отправился в лес за дровами Там стояла громадная дуплистая липа. Подойдя к этой липе, Мариец начал рубить ее. Кроп-кроп. Вдруг изнутри липы раздался человеческий голос. Эй, Марийц, постой, не руби. С тобой говорить мне сейчас не досуг, отвечает Мариец. У меня, может, опара для блинов скиснуть. Не руби, иди домой. Дома у тебя готовые дрова лежат, послышалось из липы. Мариец отступился, взял топор и пошел домой. Доходит до дома, видит. У самого дома лежат дрова, примерно на две 3 топки. Затопила же на печку и накормила его блинами. Прожили денька три, опять дрова кончились. Берет Мариец большую палку и идет к липе. Подойдя к ней, постукал. Лат-лат. Что нужно, Мариец? Что нужно? Мне опять дрова нужны. Нужны дрова не охапками, а целыми сажениями, говорит ей Мариец. Ступай домой, будут дрова, отвечает голос из липы. Приходит Мариец домой, вокруг избы уложены дрова целыми кладями. Мариец ночь поспал, другую ночь поспал, потом говорят с женой. Куда годится такая жизнь? Ни хлеба нет, ни скотины нет, ни строения нет. Пойду к липе. И пошел Мариец к большой липе. Стукнул по липе большой палкой. Опять раздался голос из липы. Что нужно, Мариец? Видишь ли, говорит он, что нужно? Хлеба нет, скотины нет, хозяйства нет. Пусть будут у меня строения кругом. Полные хлева скотина, и чтобы были у меня кладухи хлеба вокруг гумна. Пойди, Мариец, домой, отвечает голос. Ложись сегодня спать, а завтра все будет. Пришел Мариец домой. Настал вечер, лег он спать. Утром просыпается, видит, кругом стоят большие хозяйственные постройки. В избе целые сундуки денег, в хлевах полно скотинок. Стал с богатым человеком. Жил-жил Мариец, да обленился. Захотелось ему стать начальником. Взяв большую палку, пошел он к большой липе. Лат-лат, постукал по липе. Из нее послышался голос «Что тебе нужно, Мариец?» Мариец отвечает «Очень хочется стать начальником, нечего нам жить по-старому» «Ну а каким же начальником желаешь стать?» «Я, — говорит Мариец, — хочу стать старостой» «Пойди домой, ложись спать, а завтра соберут сход и выберут тебя старостой» Отвечает голос из дупла «Пришел Мариец домой» Настал вечер, лег спать. Утром просыпается, приглашают на сельский сход. Идем, дяденька, на сход!» – кричат. Приходит Мариец на сход. Уступают богатому место за столом. Раньше богатые всегда садились за стол. Выбрали старосты этого Мариеца. Мариец стал богатым старостой. Жил-жил, снова ему все это надоело. Пошел он к Большой Липе. Лат-лат-лат! стукнул по липе. Из липы послышался голос. «Что нужно, Мариец?» «Что нужно?» отвечал он. «Надоело ходить пешком. Хочу быть старшиной. Иди домой, ложись спать, а завтра соберут сход и выберут тебя старшиной». Идет Мариец домой. Настал вечер, ложится спать. Утром он еще лежал на постели, как уже застучали в окно. Староста, вставай! Идем на сельский сход. Мариец встал, позавтракал и пошел в волосное правление. Приходит в правление, богатому старости дают дорогу. Садится за стол. Собрание началось. Старшиной выбирают этого Мариеца. Теперь Мариец пешком не ходит. Ездит по волости на лошадях с колокольчиками. Жил-жил, прослужил так Мариец три года. Теперь Мариец захотел стать большим барином, становым приставом. Запрягает лошадь и едет к большой липе. Подъезжает к липе и стучит по ней. Лат-лат-лат! Послышался голос. Что тебе нужно, Мариец? Хочу быть становым. Хочу спать на пуховой перине. Поезжай домой, ложись спать, а завтра все будет, отвечает голос из липы. Приходит домой. Наступил вечер. Старшина спать ложится. Утром проснулся. Лежит он, прохлаждается на большой железной кровати, на большой пуховой перине под теплым одеялом. Мария сильно обрадовался. «Теперь уж я большой барин!» — вообразил себе. Вышел он из большой медвежьей берлоги в большом дремучем лесу. Посмотрел на себя. Выросла на нем длинная серая шерсть Завыл он жалобно медведем. Так он до сегодняшнего дня и ходит по лесу до Медведь барской породы произошел от станового Так говорили в старину марийцы